Он не нашёл в этой службе удовлетворения своей потребности быть полезным и не мог вызвать в себе сознание того, что он делает то, что должно. Неудовлетворённость это вследствие столкновения с очень мелочным и тщеславным ближайшим начальником так усилилась, что он вышел из второго отделения и перешёл в Сенат. В Сенате ему было лучше, но тоже сознание неудовлетворённости преследовало его.

и он еще больше, чем на службе, чувствовал, что это было не то. А между тем с одной стороны не мог отказаться от этого назначения, чтобы не огорчить тех, которые были уверены, что они делают ему этим большое удовольствие, а с другой стороны назначение это льстило нижим свойствам его природы. Ему доставляло удовольствие видеть себя в зеркале в шитом золотом мундире и пользоваться тем уважением, которое вызывало это назначение в некоторых людях.

тоже случилось с ним и по отношению к женидбе. Ему устроили с точки зрения света очень блестящую женидбу, и он женился тоже преимущественно потому, что отказавшись, он оскорбил бы, сделал бы больно и желающей этого брака невесте, и тем, кто устраивал этот брак, и потому, что женидба на молодой, мила, видной, знатной девушке льстила его самолюбию и доставляло удовольствие. Но женидба очень скоро оказалась еще более не то

Всякие попытки его изменить эту жизнь разбивались как о каменную стену об её уверенность, поддерживаемую всеми её родными и знакомыми, что так нужно. Ребёнок. Девочка с золотистыми длинными локонами и голыми ногами была существом совершенно чуждым отцу, в особенности потому, что оно было ведено совсем не так, как он хотел этого. Между супругами установилось обычное непонимание и даже нежелание понять друг друга.

И тихая, молчаливая, скрываемая от посторонних и умиряемая приличиями борьба, делавшая для него жизнь дома очень тяжёлую. Так что семейная жизнь оказалась ещё более не то, чем служба и придворное назначение. Более же всего не то было его отношение к религии. Как и все люди его круга и времени, он без малейшего усилия разорвал своим умственным ростом

Те пут религиозных суеверий, в которых он был воспитан, и сам не знал, когда именно он освободился. Как человек серьёзный и честный, он не скрывал этой своей свободы от суеверий и официальной религии во время первой молодости, студенчества и сближения с нехлюдом. Но с годами и с повышением его по службе, и в особенности с реакцией консерватизма, наступившей в это время в обществе, эта духовная свобода стала мешать ему.

не говоря о домашних отношениях, в особенности при смерти его отца, по нехидам по нём, и о том, что мать его желала, чтобы он горел, и что это отчасти требовалось общественным мнением, по службе приходилось беспрестанно присутствовать на молебнах, освящениях, благодарственных и тому подобных службах. Редкий день проходил, чтобы не было какого-нибудь отношения к внешним формам религии, избежать которых нельзя было.

Надо было, кроме того, что стать в постоянную борьбу со всеми близкими людьми, надо было ещё изменить всё своё положение, бросить службу и пожертвовать всей этой пользой людям, которую он думал, что приносит на этой службе уже теперь и надеялся ещё больше приносить в будущем. И для того, чтобы сделать это, надо было быть твёрдо уверенным в своей правоте. Он и был твёрдо уверен в своей правоте.

Как не может не быть уверен в правоте здравого смысла всякий образованный человек нашего времени, который знает немного историю, знает происхождение религии вообще и о происхождении и распаде церковной христианской религии. Он не мог не знать, что он был прав, не признавая истинности церковного учения. Но под давлением жизненных условий он правдивый человек допустил маленькую ложь.

состоящий в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумное, неразумно, надо прежде изучить это неразумное. Это была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь.

Но между тем больше, чем в чём-либо другом, он всем существом сознавал, что эта вера его была что-то совсем не то. И от этого у него всегда были грустные глаза. И от этого, увидев в них Людова, которого он знал тогда, когда все эти лжи ещё не установились в нём, он вспомнил себя таким, каким он был тогда, и в особенности после того, как он поторопился намекнуть ему на своё религиозное воззрение,

Он больше, чем когда-нибудь почувствовал всё это не то. Ему стало мучительно грустно. Это же самое, после первого впечатления радостью увидеть старого приятеля почувствовало нихлюдов. И от этого они оба, пообещав друг другу, что увидится, оба не искали этого свидания, и так и не виделись в этот приезд в Петербург нихлюдова.